Глава 47. Нету, говорить Козявкиным не выдавать меня и не тащить в объятия к мамочке, оказалось в целом несложно. Тигр-дракон, несмотря на то, что вымахал из маленького котенка до размера, хорошего осла, все еще оставался ласковым и послушным котиком. Аж приятно. Другое дело, что своей лаской он меня чуть не размазал по стене, выходящего в переволок дома, но есть некоторые прелесть и в физическом самосовершенствовании. Даже если приходится тренироваться утром и вечером до седьмого пота. Никогда не любила физкультуру и спорт, а вот недавно вдруг начала получать удовольствие от собственной ловкости и силы. Нет, конечно, по сравнению с другими студентами, а тем более крутыми персонажами, я по-прежнему лузер. Но рядом с обычным человеком почти супермен. Тигры-драконы на скаку останавливаю, и хобот, в смысле хвост, ему накручу при необходимости. Правда, только вот этому конкретному тигро дракончику который мне свой хвост сам в руки вложит и кусаться не станет. Зато мурлычет на весь переулок и трется об меня ушами так, что едва с ног не сносит. «Козявкин фу!» Натискавшись, одернула я бронированного огнедышащего кота и выдернула подол хань-фу из его пасти. «Нет, к маме не пойдем. И вообще нельзя ему говорить, что ты меня видел». «Нельзя, я сказала. И не делай такие глаза. Хочешь, чтобы папочка была в безопасности?» «Вот, значит, нельзя. Лучше расскажи, в смысле покажи, как вы жили без меня эти месяцы». «Да, нечестно. Но раз Сан Линь не запрещал Козявкину транслировать мне новости, с чего бы мне не воспользоваться моментом и не проконтролировать некоторые вопросы?» Ого, поймав себя на мысли, что из целого вороха разнообразных и ярких впечатлений кота, влавливаю в основном те, где есть лис, я только вздохнула. Привязалась всё же. «Эх, так, стоп. А это Гу Юн Жень? А не рановато он появился? Чёрт. Нет, если припомнить, по сюжету вроде вовремя». Но это значит, что до мести семьи Муна осталось совсем немного времени. А у меня еще ничего не готово. Ну да, ну да. Я по-прежнему не собиралась пускать события на самотек. Сиян пропал. Молчит. И к лучшему. Мешать не будет. Значит, надо форсировать некоторые мои исследования в области химии. А еще у меня давно зреет одна придумка, касающаяся нового применения моих фирменных пузыриков». Я их необычные свойства никому предусмотрительно не показываю, потому как чем дальше думаю, тем лучше понимаю, какое широкое поле для фантазии открывается. Так увлеклась. Козявкин, беги к маме. Береги его, не позволяй делать глупости. Гуин, Женя, не кусай. Я знаю, что он тебе не нравится, но на данном этапе без главзла никуда. Я потом подумаю, что можно предпринять. Не беспокойся, мамочки наши мы не дадим пропасть так глупо, как... В общем, неважно. Всё, беги. Помнишь... Что ко мне его привозить нельзя. И показывать мой образ тоже. Умница. Отпустив Козявкина, я засобиралась домой, в академию. Раз события набирают обороты, мне самое место в тайной подвальной лаборатории. У меня там модификации пузыриных, зелень недоисследованные. Но мысли всё равно раз за разом возвращались к Козявкину и чего скрывать его хозяину. Что тигродраконыш постарается сохранить секрет, я верила. А вот в то, что ему это удастся, и Сан Линь не обведёт вокруг пальца хоть и умного, но наивного малыша, нет». И чем больше об этом думала, тем больше крепла уверенность в том, что вскоре лис по следу притопает ко мне в гости, как к себе домой. Вот же гадство. Был бы уже усовершенствован декокт от потливости. Не додумав до конца эту мысль, я резко остановилась посреди дороги, отчего на меня налетела какая-то мелкая девчушка, нагруженная ворохом тканей. Извинившись перед ней, я едва сдержалась, чтобы смачно не хлопнуть себя по лбу. «Это же надо быть такой идиоткой». Это перед Дасьоном и Юань Шуаем мне нельзя показывать, что на самом деле я что-то от них скрываю. По крайней мере, больше, чем это можно списать на милые причуды. Природную застенчивость и нежелание вступать в тесные, пусть и дружеские отношения с бывшим женихом. Но тому же Сан Линю мои способности и так известны. После пузыря шлема его, в принципе, уже сложно чем-то удивить. Мыслеобраз Баусы все же не передаст. Тут могу быть уверена, а вот к следу приведет». Да вот только главное в этом запах, который очень легко перебить каким-нибудь резко пахнущим экстрактом, коих в моем рюкзаке с избытком, тем же на шатерном спиртом полью, там все в переулке, и нормуль. Воодушевившись этой гениальной мыслью, я круто развернулась, отчего едва не налетела на парня, тащившего на плечах мешок с рисом, и поспешила обратно. Но, свернув в проход между домами, через который можно было сократить путь и сразу попасть в переулок, где мы с Козявкиным лобызались, я тут же услышала визгливый голос одной небезызвестной дурёхи. «Да пошёл ты! Всё равно для тебя всё закончится плохо. Брызь с дороги, я занята. Потом мне в чувствах признаешься, так и быть. Выделю минутку». Несла колесицу эта идиотка. «Хем надо быть, чтобы вот так нарываться? Да ещё и перед кем? Ну, вашу ж Машу. Да в формалине. Явно же непростому прохожему она всё это высказывает». «Плюнув на все, я уже просто побежала на голоса, среди которых явно слышалось рычание и характерное клокотание, которое издает закипающий чайник. Или дракон перед плевком огнем. Я успела как раз к эпичному обмену репликами перед тем, как случится что-то неизбежное. Ты даже не подозреваешь, какую ненависть во мне пробуждает один только твой голос. Услышала я тихий голос Санлини, от которого пробежали неприятные мурашки по коже. Но не удолбанутый на всю голову пылинки». «Ну, от ненависти до любви, как говорится. Позже вернемся к этому разговору. Я тороплюсь, фыркнула эта дура, очевидно, верящая в свою неуязвимость или слишком привыкшая воспринимать окружающий мир как декорации увлекательной игры или, точнее, уверенная в силе белого лотоса. Ждать ответных действий с Анлини я не стала, на ходу, избавляясь от ханьфу, которая могла узнать Ланлинь, и, оставшись в простом нательном белье, плевать на стриптиз, достала из рюкзака сонное зелье и тут же набегу преобразовала его в пузыри. И водолазный аквариум на голову. Секундное замешательство участников событий, отвлекшихся на мое появление. Изумление на лице Лан Линь, радостное удивление на морде Козявкина, застывшее недоумение в глазах Лиса, которое тут же начало преобразовываться в... А вот какая эмоция должна была отразиться в его чуть расширившихся зрачках, где отпечаталось понимание, мне уже не суждено было узнать. Ибо в следующий миг мои пузырики взорвались, окатывая всех кроме меня сонным зельем. Только у Козявкина эмоции успела смениться на обиду, но и он, продержавшись на секунду дольше, упал на пыльную дорогу, уснув на ходу. Я же с шумом перевела дыхание. «Твою мать, а? А если бы я не решила скрыть свой запах в переулке и не вернулась или пришла бы совсем поздно? Вот где были ее мозги, когда она, увидев парня, который по ее милости едва не погиб, вместо того, чтобы бежать сломя голову, принялась вести себя словно бессмертная?» От переизбытка эмоций и понимания, к чему это могло привести – у меня подрагивали руки, а еще так и подмывала пнуть пылинку, пользуясь случаем. Ладно, допустим, она, зациклившись на событиях Дорамы, верила, что Санли не уже влюблен в ее белолотосовую персону. А подумать, что сама же все перекроила своим вмешательством – не судьба. Да даже по сюжету было ясно, что у этого индивидуума жажда мести перебивает практически все, что только можно. Не мудрено, что Лотос действует с перебоями. Тут бы и не спас. Аж зла не хватает. Пройдясь между жертвами моей нихрена не спланированной акции... Я все же выполнила то, ради чего явилась. Полила на шатырем место нашей с встречи. Не сомневаюсь, что Санлинь с Козявкиным попытаются взять мой след, но не смогут. Эх, представляю, как этот мстительный лис разозлится. Зарычав не хуже Козявкина, я подхватила Ланлинь и поспешила убраться, пока никто не очнулся. «Сиян, зараза, ты хоть и весь уже наконец-то на мой зов. Явно же наблюдаешь за всем этим».